На следующий день на том же автомобиле возглавил Ильич торжественный, но стремительный кортеж. Когда разбитые большевиками часы на Спасской башне могли бы отметить 14.00, вождь на значительной скорости влетел в Троицкие ворота. Бунин, наблюдавший этот переезд, думал о том, что лучше было бы, если Ленин пошел пешком. от националя до кремлевских стен рукой подать, каких-то сотни-полторы саженей. Зато много интересного открыл бы для себя большевистский вождь. Увидал бы расстрелянные Никольские ворота, поврежденную главу и башню, возле реки неуместные могилы возле стены, могилы людей, ослепленных завистью, злобой и обманутых фальшивыми лозунгами. Увидал бы вождь город прежде богатый, а теперь убогий и нищий, наполненный людьми, с унылыми серыми лицами, поношенной одежки. Бунину чуть не на каждом шагу попадались вооруженные представители победоносного пролетариата. По возрасту сущие дети. При виде этих недоразвитых бойцов революции у него сжималась душа. Эти по лицам видно. не остановится не только перед разрушением Кремля. Этим все нипочем. Но вождь не хотел видеть тех, кто совершал Великую Октябрьскую. Мало трогали его плоды этого переворота. Голод, самосуды, вечный страх обывателей, поражение в войне. Целью жизни Ленин считал проведение в гигантской многонациональной стране небывалых экспериментов. Построение бесклассового социалистического общежития и создание из более 190 народов одну единственную нацию, советскую. Увы, вскоре Ленин поймет свою ошибку. Уже 17 октября 1921 года он признается. Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение. Если мы эту задачу пробовали решить прямиком, так сказать, лобовой атакой, то потерпели неудачу. Да и на какую удачу Ленину можно было надеяться, если его царем был эксперимент. Вождь препарировал Россию как академик Павлов-Лягушек. Еще выше взметнется кровавая волна массового террора, захлестнет несчастную Россию. Его инициаторами станут Ленин и Троцкий. Но всю палаческую славу ловко припишут исполнителю их державной воли Дзержинскому. Но ну, а пока что вождь мирового пролетариата, аскет из лживых брошюрок соратников, занял в Кремле 16 апартаментов общей площадью 631,6 квадратных метра. Об этом соратники молчали. Глава восьмая. Красные вожди и их семьи по-хозяйски расположились в царских палатах. Мало кому из простых смертных довелось здесь бывать. Один из таких счастливцев, Владислав Ходосевич, уже в Париже, сидя однажды тихим осенним вечером на открытом воздухе в кафе рю Моцарт, Попивая виноградное вино, рассказывал Бунин. В восемнадцатом году я чутился сотрудником театрального отдела Аркхумпроса. Тео была такая контора, созданная, кажется, с единственной целью подкармливать и приручать писателей. В Тео входили Бальмонт, Бальтрушайтис, Пастернак, Вячеслав Иванов, Андрей Белый и другие. И кто же командовал этой писательской братией по любопытству Бунин? Вот это самое забавное. Нашим начальником была сестра Троцкого, жена Каменева Ольга Давыдовна. До революции, по одним сведениям, она была зубным врачом, по другим – акушеркой. Существо совершенно ничтожное, необразованное и бескультурное, но наделенное вдруг большой властью. Этой властью Бронштейн Каменева – Упивалась до самозабвения. По всякому поводу она спешила высказывать свое мнение. Говорила она учительским, нравоучительным тоном, смешившим ее слушателей-писателей. И от этого в глазах окружающих выглядела еще глупее, чем была в действительности.